Глава 53. Открытую дверь я увидела не сразу. Она была спрятана за гобеленом, и только по покачиванию ткани стала заметной. Выскочив наружу, я сместила задвижку. Не знаю, насколько ее хватит, но все же это может задержать моего преследователя. А то, что он совсем близко, сомнений не было. Заур быстро пришел в себя и стопотом несся за мной. После закрытия двери он ударился в нее и заорал. Крик вышел глухим, но выдавал ту ярость, которая обуревала мужчину. Разбирать слова я не стала, а просто рванула по коридору. Каменные стены гулко отталкивали звук моих шагов и дыхания. В скудном свете был виден далекий выход. Несколько дверей по бокам были закрыты с моей стороны. Я не решилась войти в них. Что-то мне подсказывало, что там могут оказаться такие же камеры, из которой я смогла вырваться. Оставалось надеяться, что на какое-то время Заур задержится в моей опочивальне. Выход был забран решеткой, которая легко сдвинулась в сторону. Сам проход прикрывала не очень густая виноградная лоза. Снаружи этот проход был совершенно незаметен. Выглянув и не увидев никого поблизости, я вышла наружу. Пришлось приподнять длинный подол платья, чтобы не мешал. В таких нарядах мне всегда было неудобно, но, к счастью, мне оставили хоть эту одежду. И на том стоило быть благодарной судьбе. Потому как те тряпки, что были в спальне, больше походили на белье. Обувь я позаимствовала в покоях и оказалась в подобии балеток из шелка. Через тонкую подошву ощущались неровности мраморной плитки, которой был выложен просторный двор. В его центре располагался круглый бассейн с небольшим фонтаном посередине. Из каменных рук изящной русалки стекала вода. Над крупными розовыми цветами шиповника порхали бабочки и крохотные юркие птички. Навстречу мне вышла великолепная в своем величии рыжая кошка. Она была огромной, и на ее шее виднелась полоса ткани, усыпанная камнями. Животное остановилось и склонило голову. Однако агрессии оно не вызывало, и поэтому я продолжила путь. То, что я не была в собственном мире, сомнений не осталось. Тут даже воздух был иной. Пространство подрагивало от энергии, и мне казалось, что я могу касаться ее пальцами. Только цепочка мешала. Понятно, что эта дрянь блокирует мои силы. Но совершенно неясно, как на меня сумели ее надеть. Я точно знаю, что обещаний не давала. Мяу! Выпросительно протянула кошка, толкнув меня лобастой головой в руку. От этого прикосновения я дернулась и наткнулась на осуждающий взгляд янтарных глаз. Вероятно, зубы у тебя как кинжалы? Шепотом пояснила я свой страх. Кошка словно поняла меня и лениво зевнула, показав длинные клыки. «Это ж какие тут должны быть мыши!» Я нервно оглянулась. «Где же выход?» Зверь фыркнул и мягко толкнул меня боком в сторону беседки у стены. Немного посомневавшись, я шагнула к постройке и тут заметила небольшую арку, ведущую наружу. «Ты же не простое животное!» Спросила я и в ответ получила очередной хитрый взгляд. В этом мире, наверное, есть разные чудеса. Почему и кошки не быть разумной? С этой мыслью я зашла в арку и опешила. Выхода из нее не было. Это была просто ниша в стене, частично скрытая вьющимся полотном из цветов. Я была попятилась, но хищница угрожающе зарычала и преградила мне обратный путь. мяу Заявила она многозначительно и резко обернулась к проходу, откуда я появилась. Именно в этот момент я услышала тяжелые шаги, а потом из-за виноградной лозы показался Заур. Его плечи покрывала каменная пыль. Видимо, он выдавил тяжелую дверь, которую я закрыла. Достаточно было вспомнить, как Кейн едва не вломился в комнату сейф, чтобы понять, двери для высших не были преградой. Кошка вышла навстречу мужчине и принялась яростно оббивать хвостом бока. Вид у нее был довольным. «Вот зачем то нужна, если не могла ее задержать?» Выкрикнул мужчина и попытался пнуть животное. Только кошка легко отскочила и в ответ когтями полоснула его шаровары. «Да я тебя!» — выкрикнул высший и осекся. Зверь издавал странные звуки, походящие на смех. «Это было несколько жутковато и похоже не только для меня». «Куда она ушла?» Вместо ответа моя спасительница села на мраморную плитку и принялась вылизывать лапу. Делала она это сосредоточенно и вдумчиво, всем видом показывая, насколько ей безразлично присутствие Заура. Тот не выдержал такого пренебрежения и обошел зверя, чтобы пройти дальше». С удивлением я заметила, что он прошел в проем двери, который был совершенно незаметен на первый взгляд, потому как заросший плющом камень стены сливался со стеной, которая располагалась прямо напротив выхода. «Какая же ты умница!» – прошептала я и заметила, как кошка оглянулась и подмигнула мне. Вышла у нее на редкость по-человечески. Затем она величественно поднялась и потрусила в мою сторону – На этот раз я не стала сопротивляться и пошла вслед за ней вдоль стены. Оказалось, что тут были еще выходы, но кошка настойчиво толкала меня дальше, пока не остановилась у нужного. «Уверена?» — уточнила я. «Фух!» — выдохнула она и юркнула в проход первый. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ней. Пространство внезапно вздрогнуло. Я попятилась, но спина уперлась в преграду. Оглянувшись, я ее не увидела, однако рукой нащупала прозрачное препятствие. Моей провожатой не хотелось ждать, потому она ухватила зубами подол платья и потащила за собой. При этом она что-то ворчала, однако забитый тканью рот не позволял разобрать тональность звуков. Я очень надеялась, что она не тащила меня в свое логово, чтобы слопать. Выглядела она ухоженной и сытой, только меня смущал ошейник. Потому я аккуратно потрепала кошку по холке, чтобы тронуть странное украшение. От него потянуло холодом. Видимо, эта гадость была аналогом моей цепочки. Неожиданно мы вышли на открытую территорию, и я тут же позабыла о кошке и ее острых зубах. Мы были в другом мире, потому что тут шел снег. Тьфу! «Какое у тебя невкусное платье!» раздалось откуда-то снизу. Совершенно обнаженная девушка поднялась с колен и отряхнула, налипший на кожу снег. «Ты?» «Я!» с усмешкой повторила она. «Пойдем пить чай!» Она кивнула в сторону маленького домика с горящими окошками. «Ты была кошкой!» повторила я. «Только в этом месте я могу сменить и постась. Но стоит выйти за пределы, — она развела руками, — и у меня отрастет хвост и шерсть. Это колдовство. Проклятие нашего мужа на всех действует так. Мужа? Заур так контролирует свой гарем. Никто из мужчин не может войти в наши покои, а сами мы не можем уйти, потому что не можем вернуться в обычный вид. Значит, и я... Подцепив цепочку, снова попыталась ее сдернуть. «Нет!» — девушка мотнула головой. «Это помолвочное украшение». Тут я испугалась, ведь эта девушка вполне может оказаться ревнивой. «Успокойся!» — фыркнула она, заметив мою реакцию. «Если бы я хотела тебе навредить, то позволила пойти в покое первой жены. Она бы точно тебя...» Тут кошка провела пальцем по своей шее, показывая, какая участь меня бы ожидала. «А зачем ты мне помогла? Чтобы Заур позлился. И как знать, может, получится тебя вывести отсюда, или ты хочешь стать его пятнадцатой женой? Зачем ему столько? ужаснулась я. Ты не захочешь знать правду, внезапно посмурнела моя собеседница. Она взбежала по ступеням и открыла дверь. «Заходи!» – девушка улыбнулась. «Только у меня не прибрано!» Несколько смущенно добавила она. «У нас не бывает гостей. Совсем!»